Глава 38. Защитник. Защитник. Тот, кто оберегает. «Нет способа разорвать связь», — осторожно произносит Рейф. «Но отец пишет, что я должна это сделать. Вероятно, он недооценил нас», — усмехается он, а потом начинает смеяться, будто разгадал великую тайну, пока не замирает, глядя Брайт в глаза с уже знакомой ей нежностью. Все так просто стало. Даже странно. Как я раньше не понял. Впрочем, никто никогда не упоминал, что можно так хитро применить эти древние ритуалы». «Я ничего не понимаю. Ты сам говорил, что чары придумали, чтобы жених и невеста друг в друга влюбились?» «Да. Много лет назад их использовали именно для этого». «И они проходят, если кто-то влюбится?» Да. Это написано в короткой инструкции, которая валяется в каждом доме истинных Траминерцев. «Что не так? Тебя не смущает, что они еще не спали?» Рейв щурится, Брайт медленно качает головой. Ей страшно не то что вслух это произнести, даже просто подумать о таком. А вот Рейв совершенно спокоен. Он торжествует, готов презентовать Брайт великую и прекрасную правду. «Ты, ты, Брайт, пожалуйста». Ты же храбрая сирена, а не какая-то жеманная девица. Он ухмыляется в своей совершенно жестокой манере. Он и сам только пару минут как все осознал, но пребывает в таком восторге от этого, что никак не может дождаться, когда же и Брайт все поймет. Что? молит она. Ну неужели ты думаешь, что все, что между нами происходит, это меньше, чем влюблённость? Он практически смеется. Ты правда думаешь, что чары бы не спали после всего, что между нами было? Я... Мы ни о чем таком не говорили. Она хмурится, глаза начинают густо наливаться малиновым цветом. Возможно, я не знаю. Порой мне казалось, что их больше нет. Именно. Были моменты, когда я совсем ничего о тебе не знал, а потом снова чувствовал все, как в первый раз. Я, пожалуй, да, но я... Она краснеет и замолкает. «В чем дело? Если знаешь ответ, говори. Никто толком об этих ваших чарах ничего не знает. Женские романы не в счет. Говори же, мы просто избавимся от чар, спасем отца и выберемся отсюда. Или я одна уйду, если ты захочешь остаться». «Захочу остаться?» — смеется Рейв. «Мне странно произносить это вслух, но, Брайт, куда ты, туда и я. И это действительно не те чары, которые можно разорвать, мне жаль». Хотя... «Кого я обманываю? Мне совершенно не жаль». «Что?» «Привычные нам, Траминерцам чары Фиама, о которых мы слышим с детства, те самые из любовных романов – это просто ритуал, связь, которая действительно разрушается, как только появляется любовь. То, что сделал твой отец, имеет другую природу, обратную, ничего общего с тем, о чем я слышал раньше, и это полностью зависит от нас». «Если бы мы действительно захотели освободиться, это произошло бы давно, сразу же». «Я запуталась. Почему всё так сложно?» Все проще некуда, Брайт. Мы сами хотим быть вместе». Брайт закатывает глаза, отступает, всплескивает руками, а Рейф наблюдает за ней. Он видит, как происходит борьба, как Брайт по капле пытается принять очевидное. «Хорошо же, он подождет еще. «Хватит, не будь глупой». Мягко просит он. «Это правда». «Но все наши проблемы из-за этой связи, с самого начала. Будешь отрицать, что сама этого хочешь?» «Чего?» — громко восклицает она. «Меня». Он делает к ней шаг. «Наших отработок, наших перепалок, ревности. Смотреть на меня волком, думать, что я принадлежу тебе, когда танцую с другой». «Думала, я этого не заметил. Только не говори, что все это тебе не нравится. Или что не нравится, как я смотрю на тебя. Как зылюсь, если ты проходишь мимо или просто стоишь недостаточно близко». Она задыхается, сжимает губы, сдвигает брови. «Как все это может нравиться?» «У тебя нужно спросить», — смеется он. «Это помешательство. Это все из-за проклятых чар. Мы с тобой — это как болезнь, разве нет?» «Разве мы когда-то говорили о чем то большем? А сам-то ты что скажешь, что...» «Что меня все устраивает». Он пожимает плечами, а Брайт в ярости топает ногой. «И я обману, если скажу обратное. Хочешь избавиться от нашей связи, убеди меня. Если, конечно, сама всей душой об этом мечтаешь». «Как? Как это вообще возможно?» «Так, мне нравится все, что с нами происходит». Он пожимает плечами, даже разводит руками. «И давно ты это понял?» – кричит Брайт. Слова бьют Рейва, будто пощечина, но он принимает ее стоически. «Нет, недавно и не сразу», – очень спокойно отвечает Рейв. «У меня было несколько попыток на то, чтобы признать, что все между нами реально. Возможно, я поставил точку только сегодня». «Чушь!» Это только чары. Я поддалась им так же, как и ты. Но я никогда ничего от тебя не ждала. Ради сил святых я иная, а ты истинный». «Тогда почему ты только что просила меня выпить лекарство и бежать с тобой?» Он ухмыляется, словно рад, что подловил противника на ошибки. «Я... Это были эмоции. Конечно, ты мне не безразличен, но мы... Мы не говорили о любви, о будущем, мы...» И «Я же сказала, если ты со мной не хочешь, это твой выбор! Это чары! Это просто чары!» Бормочет, как безумная, будто если сказать сотню раз, то это станет правдой. Она смотрит под ноги, морщится, по лицу уже видно, что вот-вот сопротивление падет. «Значит, мы никогда это не прекратим?» «Какая чушь! И что дальше? Умрем в один день?» «И, вероятно, очень скоро!» «Нет, у меня есть ответ!» Он взмахивает страницей со статьей про чары, но для начала тебе нужно искренне поверить в происходящее. Что? Во что я должна поверить? Рейв улыбается, глядя на то, как Брайт наталкивается на стены вокруг себя. Она и правда еще ничего не приняла и не поняла. Она запуталась, сопротивляется как может. Для нее признать собственные чувства – это застрять в Терминере, в Академии, в Рейве хейзи по уши. Полюбить его страшно, когда ничего от нее не зависит, когда нельзя взять любимого человека, упаковать в чемодан и увести с собой домой, в Аркаим или Дорн. Проще не любить вовсе. На войне это как будто бы запрещено, но зато как остро чувствуется. А Рэйву и правда будто бы не страшно все потерять. Ему плевать на тирана-отца, да тошноты мерзок Траминер. Он рад все бросить, особенно если там, куда бы ни привели его решения, будет Брайт и не будет мучительной боли. Это чары, Рэйв. И когда они падут, ты пожалеешь, что выбрал меня. Ты возненавидишь меня». Шепчет Брайт, делает к нему шаг, осторожно касается его лица. «Ты вспомнишь, что я иная, да еще и сирена, которая загубила твою жизнь. Рейф, я не хочу!» Она выдыхает. «Я больше всего на свете не хочу однажды проснуться и увидеть в твоих глазах ненависть. И я беру свои слова обратно. Я не хочу, чтобы ты шел со мной. Это было просто помутнение, сиюминутное решение, вызванное чертовым фиамом!» Я просто сбегу и буду надеяться, что ты проживешь долгую и счастливую жизнь. Если поможешь мне с отцом, спасибо, я буду благодарна тебе. В свою очередь, я постараюсь жить, пока чары не выветрится. Они не могут быть вечны. Это просто часть брачного ритуала. Это не может быть так опасно. Полюбишь Шеннон и все дела. Она кажется хорошей девчонкой, но, Рейв, мы не пара. Выпей лекарство и забудь о том, что прочитал». Она берёт его руки в свои, склоняет голову и целует пальцы, словно это может заставить его поверить ей. «Это не мы, это всё... Я тебя люблю!» Спокойно перебивает ее рейв. Теперь его слова на наотмашь бьют Брайт, и только по этой причине существуют чары, а не наоборот. Не они вызвали любовь, они стали возможны из-за любви. «И существует, пока я этого искренне хочу, пока я тебе нужен и верю в это, пока ты мне нужна и боишься отпустить». Он поднимает страницу, вырванную из книги Блэком Масоном, и улыбается, словно только что получил целое состояние по завещанию. Брайт хватает ртом воздух. «Что ты несешь?» «Ничего». Он пожимает плечами и смотрит на страницу Если верить этому, чары бы не возникли между безразличными друг другу людьми. Они просто не живут без любви, они ею питаются. Мир Брайт покрывается сетью трещин и угрожающе гудит, готовый рухнуть. Она никогда в жизни не слышала, чтобы признание в любви приносило столько невыносимой боли. «Я тебя люблю». «Да как он смеет? Она же только что все объяснила. Это слабость, чары, да запретный плод на худой конец. Но только не любовь!» Брайт мотает головой. «Чушь!» – она задыхается. Слова Рейва жгут, оставляя в душе кровоточащие раны, и тут же их бережно залечивая. Они слишком приятны, и она сама уже в шаге от ответного признания, потому что такая буря эмоций пропадает впустую. «Это самое прекрасное и самое пугающее, что она слышала!» «Нет, я тебя люблю», — повторяет рейв убийственно спокойный. «Это какой-то абсурд. Это все противоречит самой сути того, что написано на этой вашей ритуальной табличке, или как там ее. Если ты не лжешь, то мы не должны быть связаны. Мы не любили друг друга, мы чар не хотели. Им нечем было питаться. Мы сказали об этом сразу, стоило им возникнуть. Да ты меня ненавидел. Я же грязь для таких, как ты, иная. Я в твою сторону не смотрела, мне было вообще не до любви. Все было просто. Все никогда не было просто». улыбается Рейф, поняв это ровно за секунду до того, как отвечает. Все всегда было непросто. Была девчонка в белом летнем платье, которую притащили в его дом ночью. Была девчонка, бегущая по берегу, смотрящая такими огромными розовыми глазами. Испуганная, но очень решительная. Девчонка, которая всем своим видом давала понять, что будет бороться до последнего, и сразу хотелось к ней подойти и укрыть собой, чтобы оставалась под защитой – пока волны не превратятся в штиль и не станет легче дышать. А Брайт злится, трясется, психует. Он уже все понял, она еще не готова. И это самое плохое. Кто знает, как скоро Брайт-масон примет происходящее между ними. «Да ты меня не знал!» Рейф разворачивает листок и откашливается. «Чары свяжут неравнодушного защитника и его оставленную на растерзание подопечную. Ритуал закрепит связь, распалит огонь на неостывших углях». «Что за романтический бред? Это точно описание ритуала, а не страничка из романа?» Обратно чарам фиама, которые истлевают «стоит появиться любви», эта разновидность появляется «стоит влюбленности проникнуть в сердца». Связать равнодушных не выйдет, неравнодушные будут чувствовать друг друга, покуда нуждаются в этом. «Я», — перебивает Брайт, — «вспомни нашу первую встречу. Я увидел тебя, и тут же рассеялась моя маскировка. Я тебя отпустил. Я знал, кто ты, чья ты дочь, но отпустил, понимаешь?» Рейф возвращается к странице. «И чем сильнее привязанность защитника, тем сильнее и крепче будут чары». «Ритуал. Взрыв в библиотеке. У нас не было проводника. Мы провели ритуал без того, кто берет на себя весь удар. И как они... Как это все...» «Все закончится, когда ты будешь в безопасности. Пока ты нуждаешься во мне, я буду рядом». «Я же говорил, мы вместе пока этого хотим. Гениальный дар от папы-дочки. Невольный телохранитель. А если ты влюбишься в кого-то?» «Такого пункта в плане нет. Ни не в этом, — он поднимает страницу, — не в моём личном. «Ну как мог мой отец обречь тебя на это? Ты не зол?» Это же катастрофически жестоко. Одно дело просто влюбиться друг в друга, но чувствовать эмоции, быть связанным. Если бы не это, разве все бы зашло так далеко? Твой отец поставил все на микрошанс, что я влюблюсь в тебя и выиграл. Я твой, у меня не было выбора не из-за чар, а от природы. Не знаю, кто там распределяет, кому и кого любить. У тебя же есть выбор, если хочешь». «И ты не знал, что такое бывает? Это, блин, ваша священная книга. Мне Немея рассказывала, вы ее наизусть знать должны». «Должны, но никто ее ни разу не читал, даже не открывал. Траминерцы самая невежественная раса в мире, и я, черт возьми, этому рад». Он снова улыбается от уха до уха. «Чему ты рад?» – шепчет Брайт. «Своему потрясающему невежеству». «Тому, что есть книга про чары Фиама, и твой отец ее читал, что там есть вариант ритуала, при котором нас не обрекают на любовь, а пользуются ею, и вот это вот все». Брайт вскидывает голову, и прежде чем дать себе отчет в собственных действиях, еле заметно качает головой в знак отрицания. На губах Рейва сама собой расцветает улыбка победителя. Она еще помнит, как всего четверть часа назад боялась отпустить его руку. Мысли путаются, Брайт боится, она знает, что с ним хорошо, с ним лучше всего на свете, что он понимает, что он защищает, что он не отпустит, что его жизнь ей важна, что хочется его целовать и обнимать, что он стал центром вселенной, так стремительно и так просто, как никто и никогда». но в то же время столько против и столько сомнений, что это ненавязанные магией и фальшивые чувства. Разве, будь они естественными, случилось бы все так скоро? «Поэтому я почти тебя не ощущал, когда ты была счастлива и спокойна». Улыбка играет на его губах в прятке. Он пытается ее удержать, но все равно не получается. Он слишком счастлив. «Я острее чувствую тебя, когда над нами беда. Я защитник». «А я чувствую тебя, потому что...» «Ну давай, предположи, почему...» Смеется он. Брайт мотает головой. В глазах сверкают слезинки, как маленькие розовые звездочки. С Рэйвом происходит что-то невероятное. Будто все это время он сдерживал себя, не давал себе освободиться и разгуляться в волю. Ему кажется, что можно теперь горы свернуть. Все просто. Он любит. Очевидная правда. Давно очевидная. «Не будет Шеннен-Блан и никакой революции, никакого ордена. Все стало определенно просто, встало на свои законные места. Что такое война для того, кто любит? Блэк-масон-гений? Он нашел дочери защитника. Он догадался, что тот неравнодушен. Как? Видел Рейва в доме Хейзов, когда тот впервые встретил Брайт? Предчувствие, дар прорицателя, случайность. Да не все ли равно?» В худшем случае ничего бы не сработало. Защитник поддался, связал себя с подопечной, полюбил ее. А самое удивительное, что подопечная сейчас трясется как лист, бледнеет, но руку на отсечение можно дать. Тоже любит. Блэк-масон — гений. «Я чувствую тебя. Я же тоже защищала тебя». «Защищала». «Связь не односторонняя». «Нет, потому что я тебе так же нужен, как и ты мне. Это гениальное изобретение». Чары? Любовь. Он смеется, будто она сказала глупость, подходит, гладит ее щеку большим пальцем и поверить не может, что все так просто и логично. Он тоже боялся, что причина привязанности магия. Но, как и всегда, стоит что-то произнести вслух, и оно становится правдой. Но если кто-то из нас умрет она всхлипывает, Рейв пожимает плечами. А так ли теперь это важно? Он снова смеется, пока Брайт смотрит на него, как на безумца. «Это было важно, когда я не влюбился по-настоящему, потому что боялся за свою шкуру. Но теперь мне плевать, чью жизнь беречь, если мы одно. Какая разница? Если что-то случится с тобой, я всё равно не стану...» Чш. Она прижимает пальцы к его губам, качает головой. От мысли об этих словах всё внутри сжимается. Нехорошее чувство. Брайт внимательно изучает лицо Рейва, склонив голову на бок, поджимает губы, делает шаг назад, и Рейв напрягается. Он настолько в ее власти, что сам в это до конца не может поверить. Мир становится цветным, кислотно-неоновым, раскрывается, а Рейв над ним всемогущий хозяин. Потому что теперь, соединившись со своей половиной, он выше всех проблем, которые раньше казались неразрешимыми. «Ты веришь мне?» «Неужели тебя не пугает это?» — шепчет Брайт. Рэй вкачает головой. «У моего существования появился смысл. Раньше я был инструментом в руках Ордена, а теперь у меня есть целый собственный мир. Как это может пугать? Мне нужно время, чтобы принять все это. Ты же понимаешь?» Он кивает. «Но у меня его нет». «Нет. Ты поможешь мне спасти папу?» Она шепчет это отчаянно, надеясь на положительный ответ, но очень опасаясь отрицательного. «Полагаю, что выбора у меня нет, раз уж связь не разорвать, но, Брайт, при первом намеке на какую-то угрозу я выберу тебя, ты это понимаешь? Мои приоритеты предельно ясны, чуть что, и я беру тебя в охапку и утаскиваю оттуда. Даже если... даже если мы не успеем, пойми, пожалуйста, мой приоритет — это ты». Даже если папа, он выбрал свою судьбу и надеется, что ты не закончишь свою на лужайке особняка Хейзов. Она кивает».